Девушка грустно смотрела на темное дерево и думала о том, что последние сутки практически совсем не видела свою пару. От этого все внутри нее свернулось в тугой комок. Вчера ночью они с Альфой снова работали допоздна, и только смятая подушка говорила о том, что спал Ян все-таки рядом, потому что утром его снова и след простыл. Все, что оставалось Эмили, это заниматься своими делами». И ждать его к ужину. И вот теперь он заскочил буквально на секунду и снова исчез. Причина происходящего пугала девушку до чертиков. Она знала, он приближается. Новое убийство, как брошенный вызов. Не Альфе, нет. Бетти. Ее паре. Он целенаправленно шел за ней, тенью нависая над ее жизнью, упиваясь своей властью и безнаказанностью. Методично подбирался все ближе и ближе, сводил с ума своей напористостью. Эмилия больше не сомневалась в собственной вменяемости. Нет, теперь она готовилась встретить врага, только место встречи оставалось неизвестным. Всю ночь девушка собирала сумки, вещей брала минимум, только чтобы было во что переодеться в дороге. Все остальное она оставляла здесь, в месте, которое теперь она называла домом. Здесь она оставит и свое сердце, а вот раненую душу заберет с собой. Ян достоин пары, которой мог бы гордиться, не израненной, не искалеченной, полноценной. И она во что бы то ни стало собиралась соответствовать ему. Сейчас вопрос встал ребром, или она вернется полноценной, или не вернется совсем. Своим поступкам девушка рассчитывала не просто подвергнуть себя опасности, но и увести смерть от этого города. Он последует за ней, даст ей фору, затеет игру. В этом Эмили не сомневалась. Зверь примет ее правила, поймет ее желание вернуться к самому началу. Там, где все началось, там все и закончится. Правда, теперь Эмили не была уже той глупой и робкой девочкой и прекрасно понимала, что ее поступок — сумасшествие чистой воды, но продолжала холоднокровно набирать в шприцы транквилизатор, способный даже слона усыпить, а при повышении дозы — и умертвить. Эмилия верила, если она выберется из этой передряги живой, то все кардинально изменится, ведь Ян был прав. Ее волчица металась под кожей, с каждым днем все сильнее доказывая, что пришла пора сломать стены и выпустить ее на свободу. После последнего бурного секса, когда девушка, свернувшись, лежала под боком любимого, она продолжала прокручивать в голове его слова. «Ты рычала на меня! Ты рычала на меня! Ты рычала на меня!» И он был прав. Тот утробный рык, высвободившийся из глубин ее существа, принадлежал ее волчице. Это она желала свою пару, она заявила на него права, она доказала всем, что существует. После того дня Ян гордо сверкал своей помеченной шеей, давая повод другим самцам поздравлять его, а самкам осторожно перешептываться. И Эмилия могла оставить все как есть. Но убийства продолжались, с каждым разом все больше убеждая, он за ее спиной. А жить с такой ужасной тенью, подвергать опасности не только любимого, но и всю стаю, она не собиралась. Пришло время действовать. Рано утром, когда девушка наконец-то была готова отправляться в путь, судьба снова вмешалась в ее планы, переворачивая их с ног на голову. Громкий стук чуть не заставил ее подпрыгнуть на месте, и, быстро закрыв свой кабинет, Эмили поспешила открыть входную дверь. На пороге стоял маршал Стаев, встревоженный и всклокоченный. «Альфа и Бета отправились навстречу с соседями», — начал он. — Что? Ян же уехал в город, на место преступления. Перед рассветом Альфа вернул его назад и взял с собой навстречу. Пояснил тот. Хм, хорошо, я. Доктор, грубо прервал ее взволнованный Раин. Да, послушай меня, наконец. Луна пропала, следы привели к озеру, там оборвались. На встречу никто не пришел. Это был просто обманный ход. Альфа уже собрал остальных мужчин, они отправились туда за Луной. Возьми все необходимое. Возможно, ты будешь нужна Соне. Господи, подожди пару минут, я сейчас. Девушка тут же развернулась и помчалась по коридору. Я жду тебя в грузовике! крикнул ей вслед мужчина. Только этого не хватало. Схватка с другой стаей грозит смертельной опасностью, а Ян, как бы это, обязан быть в ее центре, прикрывая спину своего вожака. Девушка не сомневалась в силе, данной ему природой. Но это не уменьшало ее тревоги. Оставив в кабинете собранный для поездки медицинский саквояж, она быстро схватила другой чемоданчик и побросала в него все необходимое. К счастью для нее, когда они прибыли, битва была уже окончена. Эмили облегченно выдохнула, когда нашла взглядом свою пару и сразу же включила режим доктора, спеша оказать помощь Луне при начавшихся у той родах, Она действовала быстро и методично, но чувствовала себя неуютно. Шестое чувство проснулось и кричало об опасности. Холодные мурашки пробегали по позвоночнику, а ощущение сверлящего спину взгляда заставило ее даже украдкой обернуться. Все вокруг вроде было спокойно и находилось под контролем стаи, но все же инстинкт вопил о том, что он здесь, наблюдает за ней. Выжидает, Как ему удавалось оставаться незаметным для множества оборотней, слонявшихся вокруг, оставалось для девушки загадкой, но она уже понимала, что убийства были всего лишь проверкой этой способности. И в эту минуту она окончательно утвердилась в правильности принятого решения, одного из самых смелых ее решений, которое, возможно, будет стоить ей жизни. Но лучше умереть, сражаясь, нежели жить в вечном страхе. Она уверена, ее не оставят в покое. Это был ее персональный кошмар, и ей необходимо справиться с ним самой, иначе этот страх будет преследовать ее всю жизнь. А Эмилия не собиралась жить каждую минуту в ужасе. Собрав волю в кулак, девушка постаралась забыть об опасном невидимом зрителе и сосредоточилась на своей работе, помогая трем малышам родиться в этот жестокий мир. Когда с родами было закончено, полностью уверившись в прекрасном состоянии Сони, Эмили дала добро на ее транспортировку и, вытирая лицо мокрой тряпкой, смотрела, как мечется новоиспеченный отец загружая свою семью в специально подогнанный ближе фургон. «Ты хорошо поработала, любимая!» — с нескрываемой гордостью произнес Ян, подойдя к ней. «Она сама все сделала, все бы роды проходили так легко!» — отмахнулась девушка, но Ян не позволил ей спрятать смущенный взгляд. Взяв лицо Эмили в свои ладони, он заставил ее посмотреть прямо себе в глаза. «Ты была великолепна!» Ян четко выговаривал каждое слово, давая своей паре понять, насколько он уверен в том, что говорит, и от нахлынувших чувств слезы заблестели на ресницах Эмили. Он так верит в нее, так восхищается, а она просто не может найти слов, слов, которые бы дошли до его сердца и заставили увидеть, что она не сходит с ума и не подвержена приступам беспочвенной паники. Нет, она признает, что Ликан пришел за ней и осознанно хочет избавиться от него. Вот только Ян этого не поймет, не отпустит и только отсрочит неизбежную катастрофу. Эмилия, поддавшись порыву, прижалась к своей паре. Бета списал ее состояние на усталость и нежно приобнял. Вот только в этот момент она внезапно ощутила непонятную тревогу, а что-то похожее на ее волчицу заметалось внутри от страха, и девушка поверх плеча своего мужчины снова всмотрелась вглубь леса. Тьма, которую создавали могучие кроны древних деревьев, скрывала в себе большое зло, но Эмили, собрав все свои силы, Ласково улыбнулась этому мраку, и внезапно ей показалось, что там блеснули ярко-желтые глаза, а после ее тревога резко отступила. Он ушел. Он понял послание и скрылся, чтобы дождаться ее следующего шага, и она не заставит его ждать. Поэтому, пока Ян с помощниками разбирался с проигравшей стаей, Альфа был занят своей парой и новорожденными щенками, она тихонько вернулась домой и быстро погрузила собранные ранее вещи в свой пикап. Но Эмили не могла уехать, ничего не объяснив любимому. Он стал лучом света в ее жизни, показал, что она может быть не только прокаженной, но и полноправным членом стаи. Окружил ее своей любовью, заставил поверить в возможность счастья, и все равно она не сможет быть счастливой с таким грузом за спиной. Поэтому, оставив любимому небольшое письмо, в котором просила простить ее за импульсивность и самодеятельность, обещала вернуться и клялась, что любит его всем сердцем, Эмилия со слезами на глазах покинула ставший таким дорогим коттедж и тихонько, не спеша, выехала за границу территории стаи. Вырулив на трассу, девушка увидела в зеркале заднего вида мигнувшие фары и поняла, что вот он, ее кошмар. Вместе с ней он возвращается к началу. Больше не будет в городе невинных жертв и жуткого страха. Сжав как можно крепче руль, она запретила себе смотреть назад и, надавив на газ, устремилась вперед. Сумерки сгущались за ее спиной, словно подтверждая опасность, которая нависла над девушкой, и в этом случае тьма была не самой страшной вещью, страшнее было то, что скрывалось в ней.